566. Сентябрь 13. Объективное и субъективное мышление играет большую роль в человеческой жизни. Соприкосновение с внешним миром и деятельность в нем требует объективного мышления, погружение в себя, в свой внутренний мир субъективного. Состояние вдовочания субъективны. Работа служителей света в тонком мире обусловливается состоянием сознания. Объективное мышление по характеру своему преимущественно индуктивное. Земная активность сопровождается индуктивным мышлением. Субъективное состояние пользуется, вернее, направляется дедуктивным течением мыслей и чувств, то есть от принятых ранее положений к дальнейшему логическому развертыванию. как двигающийся поезд без машиниста несет дедуктивное мышление разоплатившегося человека по принятому направлению, пока не нестрачено будет все топливо или энергия, дающие ему силу движения. Воля объективного сознания живого человека всегда может пресечь течение дедуктивного мышления и направить его по новому руслу, взяв за основание новые предпосылки. ксении житые свойства укоренившиеся в человеке выявляют в себя силой дедукции и могут проявляться до тех пор пока не вмешается воли и новым решением не устремит их энергии в должном направлении но решение воли должно быть окончательным и бесповоротным иначе течение дедуктивного потока мысли повлечет действие по привычному каналу Все, что живет в подсознании человека и вложено в него раньше, живет силу дедуктивного мышления и проявляет себя логически в созвучии с принятыми ранее предпосылками. Той же силой живут и привычки. Все это требует пересмотра и принятия в сознание только таких основных положений, которые в своем дальнейшем логическом разворачивании будут действовать в полном созвучии с основами учения жизни. Тогда ошибок не будет, тогда субъективное состояние в мире надземном будет озарено светом. Но этот пересмотр должен быть завершен на земле, в теле земном, ибо после смерти тела этот процесс совершить почти невозможно вследствие преобладания дедуктивного мышления.